13. Какое страшное ощущение вновь пройти подаркой и увидеть перед собой сложнейшую пышность замка. Мальчиком он играл на этих бульварах и улицах, терялся в чудесах бесконечно перепутывающихся проходов и коридоров. Благоговейно взирал на стены и башни, ограды и своды. Юношей на службе у своего брата лорда Варякса он жил в замке, пенеторк корт где имели резиденцию высокие официальные лица и много раз гулял по парапету лорда Асира, любое зрелище верхних городов. Короналем он занимал самые внутренние зоны замка. Он с наслаждением прикасался к древним камням башни лорда Стеамота, проходил через тронный зал лорда Конфалума, изучал звезды в обсерватории лорда Кинекена и размышлял о том, что он сам добавит к замку в последующие годы. И вот теперь он снова здесь, и только сейчас осознал, как любил это место, не за то, что оно было символом власти и имперского величия, а главным образом потому, что это была ткань веков, живая, дышущая ткань истории. «Замок наш!» — радостно закричал илидат, когда армия Валентина вошла в неохраняемые ворота. «Но что хорошего, — подумал Валентин, — если по всей горе идет смерть, и все жители умрут через несколько часов?» Слишком много времени прошло с тех пор, как атмосфера стала разряжаться. Усиливающийся холод, тяжело легший на замковую гору, никогда не был так заметен, как в самом замке. Его обитатели, уже ошеломленные и испуганные событиями гражданской войны, стояли как восковые фигуры, в то время как отряды Валентина врывались внутрь замка. Некоторые, более практичные или быстрее соображающие, кричали «Да здравствует лорд Валентин!» При виде Золотовласова незнакомца, основная масса вела себя так, словно их мозг уже начал замерзать. Отряды атакующих быстро и точно двигались к указанным Валентином целям. Герцог Хайтлок и его воины хлынули по периметру замка, чтобы нейтрализовать любые враждебные силы. Эйзенхард и шесть отрядов жителей долин стали закрывать многочисленные ворота замка, чтобы никто из приверженцев узурпатора не смог ускользнуть. Слиты карабелла со своими отрядами прошли наверх к имперским холлам внутреннего сектора, чтобы захватить правительственные посты. Сам Валентин с Элидатом и Ермонаром и их объединенными силами спустился по спиральному мощеному входу в подземелье, где находились погодные машины. Остальные отряды под командой Насимонта, Залзана Ковола, Шанамира, Лизамонт и Гарцвелла растеклись по всему замку в поисках Доминика Баржазета который мог скрыться в любой из тысячи комнат. В конце мощенного спуска Валентин остановился, потому что плавучие повозки не могли двигаться дальше и быстро пошел пешком. Нос, губы, уши немели от холода. Сердце его сильно колотилось, легкие тяжело работали в разреженном воздухе. Подземелье было почти незнакомо ему. Он был здесь всего раз или два, и то очень давно. Но Элидат, похоже, знал дорогу. По коридорам, по бесконечным пролетам широкой каменной лестницы, в высокую аркаду, точками мерцающую вдали. А воздух все заметнее охлаждался. Неестественная ночь плотнее охватывала гору. Перед ними оказалась громадная деревянная дверь, скованная толстыми металлическими полосами. «Взломать!» — приказал Валентин. «Прожечь, если нужно!» «Подожди, милор!» — произнес тихий, дрожащий голос. Валентин быстро обернулся. Из прохода в стене вышел древний гейрок и неуверенными шагами подошел к ним. Хранитель погодных машин прошептал илидат Гейрок выглядел почти полумертвым. Он растерянно переводил взгляд Элидата на Эрмонара, с Эрмонара на Валентина, а затем упал к ногам Валентина. «Милорд! Лорд Валентин! Спаси нас! Лорд Валентин! Машины! Машины выключены! Ты можешь открыть дверь?» «Да, милорд! Контрольный пост в этом проходе. Но внутри командуют отряды. Они вытолкали меня. Что они сделали там, Милор, что будет со всеми нами? Валентин поднял трясущегося гейрога на ноги. Открой дверь. Слушаюсь, милор, минуточку. Скорее вечность, подумал Валентин, но послышался устрашающий звук подземного механизма, и тяжелый деревянный барьер со скрипом и стоном начал отходить в сторону. Валентин хотел первым ворваться в отверстие, но Элидат грубо схватил его за руку и оттащил назад. Валентин хлопнул, подержавший его руке, словно то было надоедливое насекомое. Но Илидат крепко держал его. Нет, милорд, резко сказал он. Пусти, Илидат. Пусть это будет стоить мне головы, Валентин, но я не пущу тебя туда. Отойди в сторону. Валентин оглянулся на Ирмонара, но не нашел в нем поддержки. Гора замерзнет, милорд, а ты задерживаешь нас, сказал Ирмонар. Я не позволю. Отойди, приказал Илидат. Я корональ! А я отвечаю за вашу безопасность. Не обижайся, милорд, но внутри вражеские солдаты. Отчаянный народ, защищающий последний оплот власти узурпатора. Увидит тебя какой-нибудь снайпер, и вся наша борьба окажется напрасной. Отойдешь сам, Валентин, или я должен совершить предательство по отношению к твоему телу и оттолкнуть тебя с дороги? Валентин раздраженно уступил и сердито смотрел, как Элидат и отряд копьеносцев прошли мимо него внутрь. Почти сразу же послышались звуки сражения, крики, энергоразряды, стоны. Хотя люди Ермонара стерегли Валентина, он раз в десять пытался растолкать их и ворваться в подземелье. Но они держались стойко. Затем пришел посланец от Элидата и сообщил, что первое сопротивление сломлено, что они идут вглубь, что там баррикады, ловушки, засады вражеских солдат через каждые несколько сотен ярдов. Валентин сжимал кулаки. Как это ужасно, быть слишком священным и не иметь возможности рискнуть своей шкурой, а стоять в прихожей, пока вокруг кипит война за его восстановление. И он решил войти внутрь, пусть ледат хоть взбесится. Милорд, к нему бежал задохнувшийся посланец с другого конца коридора. — В чем дело? — спросил Валентин. — Милорд, меня послал герцог Симон. Мы нашли Доминика Баржазета. Он забаррикадировался в обсерватории. — Герцог просит тебя прийти посмотреть. Валентин кивнул, это лучше, чем стоять здесь без дела. Он сказал первому посланцу, передай или дату, что я пошел наверх. Ему дается полное разрешение добираться до погодных машин любым способом, какой он найдет лучшим. Едва Валентин пошел по проходам, как появился помощник Гарцвела и сказал, что узурпатор в Пенатор корке А еще через несколько минут пришло известие от Лизамон что она преследует Доминика по спиральному проходу, ведущему к отражающему бассейну лорда Синемеева. В главном холле Валентин нашел Делямбера, очарованно следящего за действием. Рассказав Урону о противоречивых рапортах, Валентин спросил, может он быть сразу в трех местах? Скорее всего нет, ответил колдун. Если только он не един в трех лицах, в чем я сомневаюсь. Но я чувствую его присутствие, темное и сильное. В каком именно месте? Трудно сказать, его враждебная жизненная сила такова, что отражается от любого камня замка, эхо сбивает меня с толку. Но теперь я больше не собьюсь. Лорд Валентин, новый посланец. Знакомое лицо, густые сросшиеся брови, легкая доверчивая улыбка. Танигорн, второй ближайший друг детства Валентина, теперь один из главных министров королевства. Он смотрит на незнакомца пронзительными глазами, как бы пытаясь обнаружить за странной внешностью настоящего Валентина. Рядом с ним Шанамир. Танегорн воскликнул Валентин. «Милорд, Элидад сообщил мне, что ты изменен, но я не думал. Я слишком чужой для тебя с этим лицом!» Танегорн улыбнулся. «Привыкнем, милорд, но это потом. Я принес хорошие новости. Увидеть тебя снова — уже хорошая новость. Я принес лучшую, предателя нашли». За последние полчаса я слышал уже три раза, что он в трех различных местах. Насчет тех рапортов я ничего не знаю, но мы его нашли. «Где?» – забаррикадировался во внутренних комнатах. Последним его видел слуга, старый канзимар, преданный до конца. Он увидел, как тот трясется и в ужасе бормочет что-то невнятное, и понял, наконец, что перед ним не корональ. Изменник сидит там один, закрыв предварительно все помещения от тронного зала до гардеробных. Да, это и в самом деле хорошая новость. Валентин повернулся к Гелиамберу. Твое колдовство подтверждает это. Гелиамбер пошевелил щупальцами. Я чувствую злобное, ожесточенное присутствие в том величественном здании. Имперские комнаты, сказал Валентин и повернулся к Шаномиру. Пошли известия Слиту, Карабели, Залзану, Коволу или Замон. Я хочу, чтобы они были со мной, когда мы пойдем туда. Слушаюсь, милорд, глаза мальчика заблестели. «Кто эти люди, которых ты назвал?» спросил Танигорн. «Товарищи по странствиям, дружище! За время моей ссылки они стали мне очень близки. Тогда они будут близки и мне, милорд. Кто бы они ни были, я буду любить их, раз ты их любишь». Танигорн плотнее запахнул плащ. «Что за холод? Когда это кончится? илидат передал, что погодные машины? Да, их можно исправить. илидат там, кто знает, какой ущерб нанесен им баржазетам. Будем надеяться на дата. Валентин посмотрел на возвышавшийся перед ним внутренний дворец и прищурился, как бы стараясь увидеть сквозь благородные каменные стены бессовестное испуганное существо, спрятавшееся за ними. Этот холод удручает меня, горн. Излечение теперь в руках божества или дата. Пошли посмотрим. Нельзя ли выкурить это насекомое из гнезда.